Глава сорок «Бетон привозили». Утром за одним столом с женой и дочерью Кораблёва Дайнека ощущала себя ужасно. Не потому, что они были в чём-то виновны. Скорее, наоборот, глядя в заплаканные глаза Марии Егоровны, она почувствовала себя змеёй, заползшей в чужое жилище. Её собственные резоны, а также содеянная самим Кораблёвым, не имело ничего общего с гостеприимством и добротой этих женщин. Она потянулась за гренкой и опрокинула вазу с вареньем. «Ничего, ничего!» Мария Егоровна взяла тряпку, отставила вазочку и вытерла вишнёвую лужу. От этих её слов, но больше от собственной неуклюжести, у Дайнеки вспыхнули щёки. Людмила Николаевна приложила руку к её лбу. «Кажется, у тебя температура!» Надежда вскочила. «Сейчас принесу градусник». Оказавшись в центре внимания, Дайнека почувствовала себя подлой преступницей. Опустив голову, прошла в свою комнату, легла в постель и повернулась к стене. Казалось, ничто не возродит её к жизни. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Минут через пять зазвонил телефон, и услужливый пузан из Управления капитального строительства поставил её на ноги. «Приветствую вас!» начал Вадим Григорьевич. «Мне удалось раздобыть нужную вам информацию». Забыв о вежливости, Дайнека просто воскликнула. «Ну?» Утром 7 апреля 1984 года на объект «Дом культуры» было отправлено 4 автомобиля ЗИЛ-130. Это по меньшей мере 7 кубометров бетона. По-видимому, заливали что-то большое. Эмоции захлестнули Дайнеку, и она выдала. «Вы самый лучший УКСовец в мире!» «Ну, это преувеличение!» — хохотнул Вадим Григорьевич. «Вот если вы замолвите за меня словечко перед другом вашего дядюшки, скажете ему, что я вам помог, непременно скажу!» — решительно заявила она. «Дайте только мне его встретить!» Последнее заявление прозвучало воинственно. «Самый лучший в мире у — немного струхнул. «Нет, вы уж полегче!» — поспешно добавил он. «А то бывает обратный эффект!» «Эффект будет самый, что ни на есть, прямой», — пообещала она и ещё раз поблагодарила. «Огромное вам спасибо!» Нажав кнопку отбоя, Дайнека тут же позвонила Трофанову. «Нам нужно встретиться». «Ничего не случилось?» — забеспокоился он. «Нет». Но, немного подумав, она уточнила. «Случилось, и мне нужно срочно рассказать вам об этом». «Не будем терять время. Бери такси и приезжай ко мне в управление. Лучше в Дом культуры». «Хорошо», — согласился Труфанов. «Буду там через 15 минут». Дайнека встретила его в безлюдном вестибюле. Они прошли в кулуар, куда ещё не добрался ремонт, и где стояли диван и едва кресла. Едва усевшись, Дайнека сказала, «Я знаю, где искать останки Лены Свиридовой». Даже не пытаясь выяснить, откуда ей это известно, Василий Дмитриевич спросил, «Где?» «В Доме культуры. В тот вечер она навсегда осталась здесь». «Надеюсь, ты понимаешь, что без веских оснований мы не можем перевернуть вверх дном такое огромное здание. Этого делать не нужно. Я просто покажу вам, где она спрятана». Труфанов поднял глаза и спокойно сказал, «Ну, так покажи». «Идёмте». Дайнека вышла из кулуара и пошла по коридору. Труфанов следовал за ней. Вскоре они опустились в трюм. Там был Вячеслав и несколько его рабочих. Рядом с аварийной колонной уже поставили двутавровые опоры, на которых покоился поворотный механизм сцены. «Что за помещение?» — спросил Василий Дмитриевич. Она ответила. «Мы под сценой». «Вам сюда нельзя!» — сказал Вячеслав. «Здесь скоро будет опасно. Демонтируем бетонную колонну». «Боюсь, демонтаж придётся немного отсрочить», — проговорила Дайнека. Вячеслав удивлённо уставился на неё. «Во-первых, у меня сроки». Во-вторых, не тебе здесь решать. А я и не буду, — Дайнека указала на Василия Дмитриевича. Решать будет он. Не раньше, чем узнаю, о чём идёт речь, — заметил Труфанов. Дайнека подошла к колонне, предназначенной к сносу. Не решившись перечить, Вячеслав надел ей на голову каску. Вторую протянул полковнику. Но... — Ну, так что? — снова спросил Труфанов. Дайнека занесла руку, чтобы коснуться колонны, но она полпути отвела её в сторону. Тело спрятано здесь. Все, включая рабочих, безмолвно смотрели на поверхность бетонной колонны. «Я хочу знать, с чего ты это взяла», — сказал Василий Дмитриевич после непродолжительной паузы. Вечером 6 апреля 1984 года, когда была готова опалубка для этой колонны, Свиридову заманили на сцену. Дайнека показала рукой наверх. Поскольку настил сцены для монтажа поворотного круга был демонтирован только частично, его край вплотную примыкал к верхнему краю опалубки. Свиридову убили на сцене и бросили внутрь опалубки. Думаю, тело легло в основании. Утром 7 апреля привезли бетон, и через рукав бетона насоса стали его заливать. Спустя несколько часов опалубка была наполнена до самого верха. Рабочие могли заметить тело? усомнился Труфонов. Высота опалубки около 7 метров. Сечение не такое большое. Что-то разглядеть можно было только с колосников с высоты 10-12 метров. Не думаю, что кто-то из рабочих туда забирался. А почему именно в этой колонне, а не в какой-то другой? Их здесь пять. Дайнека показала на трещину в основании. Из-за того, что при заливке там оказался труп, нагрузки перераспределились, что значительно снизило прочность колонны. По ней пошли трещины, и теперь её нужно менять. «Ну, хорошо. У тебя есть хоть какие-то доказательства?» напрямик спросил Василий Дмитриевич. «Зачем?» — Дайнека пожала плечами. «Разве её не будут ломать? Скоро сами во всём убедитесь». Труфанов сказал Вячеславу. «Демонтаж откладываем на пару часов. Нужно вызвать следователей, криминалистов и понятых». Вячеслав послушно кивнул, а Дайнека спросила. «Если я не нужна...» «Можно пойду?» Василий Дмитриевич озабоченно посмотрел ей в лицо. «Что-то ты бледная. Иди погуляй, но через два часа возвращайся. Мне обязательно при этом присутствовать?» «Не я затеял всю эту кашу». «Поняла. Через два часа вернусь». Дайнека покинула трюм и на автомате вышла из Дома культуры. Пересекла площадь, двинулась вдоль домов, зашла во двор и села на лавку. Потом вдруг поняла, что сидит у подъезда Лены Свиридовой. По двору бегали дети, гуляла мамаша с коляской. Был погожий июньский день, ярко светило солнце и не верилось, что в тёмном трюме, в бетоне лежат останки девушки, которая когда-то жила в этом доме и смотрела на это солнце. Прошло почти два часа, Дайнека встала и направилась к Дому культуры. Она трусила, что с ней бывало нечасто. У служебного подъезда стояли две машины, полиция и одна скорая помощь. «На улице курили мужчины в форме». Она прошла мимо них и свернула в подъезд. У вахты встретила Труфанова. «Вовремя», — сказал он. «Начинаем?» — спросила Дайнека. «Все готово». Они вдвоем направились в Трюм, где и без них оказалось много народу. Какой-то мужчина держал на плече большую видеокамеру. «Здесь телевидение?» «Наш человек будет фиксировать весь процесс». У Дайнеки возникло тоскливое, тянущее чувство неуверенности в собственной правоте. Представив, что может опозориться, она тут же прогнала эту мысль. К ним подошел Вячеслав. «Напоминаю, работы по демонтажу займут часа три». «Отбойных молотков сколько?» — осведомился Труфанов. «Два, но одновременно они вряд ли смогут работать. Скорее всего, организуем их так. Пока один отдыхает и меняет пику, другой долбит». «При чем здесь пики?» — мрачно спросила Дайнека. Вячеслав разъяснил. «Это насадка, которая долбит бетон. Она быстро приходит в негодность». Он снова взглянул на полковника. «Для резки арматуры есть сварщик с горелкой и две болгарки». Все смотрели на колонну. В нескольких метрах от нее на подставке лежали два газовых баллона. «Начинаем!» — скомандовал полковник Труфанов. «Разойдемся!» — закричал Вячеслав и подал знак рабочим. Наблюдатели расступились. Двое мужчин забрались на леса, и им подали инструменты. Одному — отбойный молоток, другому — газовый резак. Тот, что с отбойником, встал в удобную позу, приставил инструмент к верхней части колонны и нажал на рычаг. Раздался взрывной вибрирующий звук, взвихрилась цементная пыль. Через несколько минут изрядный кусок бетона повис на металлической арматуре. Рабочий с газовым резаком в несколько приёмов отсёк его, и он упал к подножию колонны. Кусок тут же положили в носилки и унесли. Долбёж продолжался до тех пор, пока не потребовалось снизить леса. Рабочие опустились на пол, с лесов сняли настил, убрали верхние стойки и перекладины. Потом настил положили на уровень ниже. Рабочие влезли наверх, и отбойник снова вонзил в бетон свою пику. Огромные куски падали и падали на пол, поднимая столбы пыли и заставляя вздрагивать тех, кто стоял вдоль стен. Дайнеке и Труфанову принесли респираторы. Сначала работ прошёл не один час. Дайнека переминалась с ноги на ногу. Процесс демонтажа оказался мучительным и не только морально, но и физически. Колонна неумолимо теряла высоту. Наконец, леса и вовсе убрали. Теперь рабочие стояли на полу. Упала очередная глыба бетона, и когда следующий кусок повис на железных прутьях, рабочий с отбойником снял респиратор, поднял руку и отступил. Когда он повернулся, по его лицу стало ясно, что тело Свиридовой здесь. Человек с камерой максимально приблизился и медленно обошёл полуразрушенную колонну. Сработали вспышки фотокамеры. Следователь громко сказал: «Понятые! Пожалуйста, подойдите!» Труфанов шагнул к колонне. Дайнека подалась следом, но когда увидела застывшее серое месиво, в котором отчётливо угадывались человеческие останки, задохнулась рыданиями и уткнулась в плечо Труфанова. Он крепко прижал её к себе и тихо сказал «Ничего, ничего, ничего. Зло оно подкрадывается по-подлому, как болезнь, а добро, как врач, всегда приходится по зданиям».